Глава 12. На другой день после этого свидания пришелся как раз праздник Святой Троицы, выпавший в этом году на день великомученика Тимофея, когда по народным сказаниям бывают знамения перед неурожаем. Село Переброд в церковном отношении считалось приписным, то есть в нем, хотя и была своя церковь, но отдельного священника при ней не полагалось а наезжал изредка постом и по большим праздникам священник села Волчьево. Мне в этот день необходимо было съездить по служебным делам в соседнее местечко, и я отправился туда часов в восемь утра, еще по холодку, верхом. Для разъездов я давно уже купил себе небольшого жеребчика лет 6 семи происходившего из местной неказистой породы, но очень любовно и тщательно выхоленного прежним владельцем, уездным землемером Лошадь звали Таранчиком. Я сильно привязался к этому милому животному с крепкими, тоненькими, точеными ножками, с косматой челкой, из-под которой сердито и недоверчиво выглядывали огненные глазки, с крепкими, энергично сжатыми губами. Масти он был довольно редкой и смешной. Весь серый, мышастый, и только по крупу у него шли пестрые, белые и черные пятна. Мне пришлось проезжать через все село. Большая зеленая площадь, идущая от церкви до кабака, была сплошь занята длинными рядами телег, в которых с женами и детьми приехали на праздник крестьяне окрестных деревень — Волоши, Зульни и Печаловки. Между телегами сновали люди. Несмотря... На ранний час и строгие постановления между ними уже намечались пьяные. Водка и по праздникам, и в ночное время торговал потихоньку бывший шинкарь Сруль. Утро было безветренное, душное. В воздухе парило, и день обещал быть нестерпимо жарким. На раскаленном и точно подернутом серебристой пылью небе не показалось ни одного облачка. Справив все... Что мне нужно было в местечке, я перекусил на скорую руку в заезжем доме, фаршированной еврейской щукой, запил ее прискверным мутным пивом и отправился домой. Но, проезжая мимо кузницы, я вспомнил, что у таранчика давно уже хлябает подкова на левой передней, и остановился, чтобы перековать лошадь. Это заняло у меня еще часа-полтора времени, так что...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 Почаевской лавры приступом, порешили взять ее хитростью. С этой целью они послали, как будто бы в дар, монастырю огромную свечу, начиненную порохом. Привезли эту свечу на двенадцати парах валов, и обрадованные монахи уже хотели возжечь ее перед иконой Почаевской Божией Матери. Но Бог не допустил совершиться злодейскому замыслу. А приснилось старшему чтецу, той свечи, не братье, Вывести ей в чистое поле, Сакирами рубати. И вот иноки. Вывезли ей в чистое поле, Сталы ей рубати, Кули и патроны на все стороны, Сталы геть раскидать. Невыносимо жаркий воздух, казалось, весь был насыщен Отвратительным смешанным запахом Перегоревшей водки, Лука, овчинных тулупов,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 с припомаженным пробором посередине головы, весь благоухающей персидской сиренью. Увидев меня, он вскочил со стула и принялся расшаркиваться, не кланяясь, а как-то ломаясь в пояснице, с улыбкой, обнажавшей бледные десны обеих челюстей. — Имею честь кланяться, — любезно тараторил Никита назарович Очень приятно увидеться, а я уж тут жду вас самой бедни Давно я вас видел, даже соскучился за вами. Что это вы к нам никогда не заглянете? Наши степанские барышни даже смеются с вас! И вдруг, подхваченный внезапным воспоминанием, он разразился неудержимым хохотом: Вот, я вам скажу, потех это была сегодня! воскликнул он, давясь и прыская. Ха-ха-ха! Я даже боки рвал со смеху. — Что такое? — Что за потеха? — грубо спросил я, не скрывая своего неудовольствия. — После обедни скандал здесь произошел, — продолжал Никита Назарыч, прерывая свою речь залпом хохота. Перебродские девчата... Нет, ей-богу, не выдержу. Перебродские девчата поймали здесь на площади ведьму. То есть, конечно, они ее ведьмы считают...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 «Про какую ведьму вы говорите?» Он вдруг сразу перестал смеяться и выпучил на меня круглые испуганные глаза. «Я... я... право, не знаю-с...» Растерянно залепетал он. «Кажется, какая-то Самуилиха. Мануилиха или... позвольте, дочка какой-то Мануилихи. Тут что-то такое болтали, мужики, но я, признаться, не запомнил».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 казенного лесничего, которая в тот день также была у обедни. Мое предчувствие не обмануло меня. Олеся переломила свою боязнь и пришла в церковь. Хотя она поспела только к середине службы и стала в церковных синях, но ее приход был тотчас же замечен всеми находившимися в церкви крестьянами. Всю службу женщины перешептывались и оглядывались назад.